Глава 4. В последующие годы по-прежнему, запятнанный всеми пороками, он достиг важного положения при дворе. Близок он был и Гаю, за любовь к скачкам, и Клавдию, за любовь к игре, а более всего Нерону, отчасти за то же самое, отчасти же за особую услугу. Распоряжаясь на нейроновых играх, он увидел, что нейрон очень хочет выступить в состязании кефаредов, но не решается уступить общим просьбам и готов уйти из театра. Тогда он остановил его, словно по неотступному требованию народа, и этим дал возможность его уговорить.